Глава десятая «Если утро не задалось, спи до обеда». Этого правила придерживались многие адепты Шипа. Девчонки были редкими гостями на утренних лекциях, поэтому сегодня я взвалила на себя нелёгкую миссию всемирного зла и отправилась будить подруг. Нет, я бы и сама с удовольствием понежилась в кроватке, тем более что репутация у иллюзионистов и так была ниже Плинтуса. Но записка от Элмара обеспечила меня таким зарядом бодрости, что хватило и на водные процедуры, и на прическу, и на переодевание. И всё это за пять минут, ведь уже через десять всем выпускникам шипа надлежало стоять на тренировочной площадке. Берг не подкачал и раздобыл для меня новую одежду, так что я накинула на неё иллюзию униформы, потом покрутилась перед зеркалом, обновляя синяки под глазами, подумала и щедро подсинила губы. «Все-таки на завтрак времени не оставалось, а если я с утра горячим чаем не заряжусь, то ощущаю себя злющим упырем. Впрочем, и веду себя соответственно». Очутившись в коридоре, создала фантом безголового утопленника не первой свежести и отправила его к ребятам. «Утопленник был из моей постоянной коллекции, и в темных коридорах Шипа уже успел примелькаться. Вот увидят его ребята и сразу поймут, что Динара все-все прекрасно помнит». А если разбудить кого получится, то... Да, я по утрам очень добрая. Ого, как у нас интересненько. Я шагала по коридору и прямо-таки ощущала, как на лице расцветает улыбка. Рядом с комнатой девчонок неловко переминались с ноги на ногу четыре боевика. Вход в обитель адепта Кшипа гордо и успешно защищал Берг. Низенький, мохнатенький, с розовыми бантиками в шерсти. Видимо, уже пытался кого-то из девчонок разбудить. Берг стоял, сложив руки на груди. «Не ходите туда, хуже будет», — печально вещал он. «А мы рискнём», — ухмыльнулся один из боевиков. «Надо же напарниц поторопить, пока они ещё не одеты». Это был боевик Тианы, имя которого она не могла запомнить. Я многозначительно кашлянула. «Нет, я не оговорился», — хмыкнул парень, а потом ухватил Берга за плечи и отставил в сторону. Дверь в комнату девочек распахнулась, я сжала руки в кулаки, вспоминая расстановку мебели. Только бы девчонки кровати не договорились передвинуть. Коллективный визг известил, что моя нематериальная иллюзия удалась, а три боевых заклинания, просвистевшие сквозь огромного однорукого горного орга, обозначали самых нервных. Четвёртый боевик мрачно подбросил фаер на ладони и зло плюнул в мою сторону. И как только догадался... «Динара, ты превзошла саму себя!» — Ария захлопнула в ладоши. «Как тебе удается создавать настолько реалистичные иллюзии?» Увидев раз, колдуя и сейчас, я повернулась к боевикам и ласково пояснила. «У всех иллюзионистов хорошая память!» Судя по хмурым взглядам, намек был понят. Лыжи. Во всем виноваты Кхарова лыжи. Их просто не было. Да и откуда им взяться в шипе, если на юге империи зимой снег выпадал редко, а таял быстро? И коньков у меня не было, и санок. Да-да, именно поэтому я и бегать разучилась. Я плелась в хвосте шеренги адептов школы иллюзий и преображения. Сердце выскакивало из груди, а по лицу градом катился пот. Проклятие! У меня самое что ни на есть настоящая одышка, и это после первого круга. Впереди ещё четыре. И это только лёгкая разминка. «Сдохнуть можно». В принципе, у меня были все шансы проделать этот фокус. То-то кто-то удивился. Ведь со стороны казалось, что я всего лишь не горела желанием выполнять приказ младшего паладина Лотар. Ай, лёгкие напоминья. Я задрала голову и с ненавистью взглянула на оранжевый шар, проплывающий в небе. Когда он завис надо мной, в его глубине зажглась единица, а потом шар выплюнул с жалящих искр — Вероятно, младшего паладина сильно злили мои беговые навыки. Меня они тоже злили. ну что же поделать, если не бежится? Ноги с каждым шагом становились всё тяжелее и тяжелее, словно мои ботинки из кожаных превратились в железные. Нет, я никогда не была спортивной. Но пока папа таскал меня с собой по дорогам тёмного альянса, оставалась в форме. Потом случились два тоскливых года ссылки в сумерече, где я оказалась предоставлена сама себе. Отец всё грозился найти мне учителей, Но у него на это вечно не хватало времени, так что я развлекалась как могла. Ездила верхом, рыбачила, гуляла по лесам, каталась на лыжах. А вот в шипе лыж не было, зато я дорвалась до пирожных и шоколада. Мрак вездесущий. В тринадцать я впервые попробовала шоколад. Это была любовь с первого кусочка. Даже сейчас, при воспоминании о лакомстве, рот наполнился голодной слюной, а голова закружилась. «Хотя нет, причина не в этом, я же ещё не завтракала. И не позавтракаю, если сдохну на беговой дорожке в военной академии Карагата». Позади послышался топот, и со мной поравнялась группа боевиков. Да, бежать нас заставили всех вместе, чтобы шиповцы в полной мере осознали свою ущербность в плане физподготовки. «Элмор, смотри, это не твоя ли напарница плетётся?» «Хм, первый круг. Она что, на четвереньках сначала бежала?» Передо мной замаячила высоченная фигура боевика. «Детка, бегать надо вот так. Переставляешь одну ножку...» Парень картинно замер на одной ноге. «Потом представляешь другую, и всё в быстром-быстром темпе». Словно издеваясь, он принялся бежать на месте, изо всех сил работая руками. Разумеется, сразу же отстал. Потом догнал и хмыкнул. «Так, может, она сперва на месте и бежала?» Я рискнула поднять взгляд на Элмара и увидела невысказанный вопрос в его глазах. Ну, конечно, я же ещё перед стартом иллюзию на лицо набросила, чтобы ни одна зараза не заметила, до чего же мне тяжело бежать. Материализовавшийся над нами огненный шар осыпал нас фонтаном искр. «Лотар, вот и как она всё подмечает!» — простонал бегун и тут же получил персональный пламенный привет от младшего паладина — жаркую искру за шиворот моему огромному облегчению после этого парни ускорились. Помирать лучше в одиночестве. А в том, что я скоро упаду, я нисколько не сомневалась. Перед глазами уже начали плясать тёмные круги, когда я услышала, как рядом кто-то насвистывает мелодию, и мотивчик детской песенки был мне хорошо знаком. «Мы весёлые медузы! Мы похожи на арбузы!» Элмар. Напарник бежал рядом и многозначительно улыбался. «Урою!» — пропыхтела я. «Сначала догони арбузик», — хмыкнул он и с лёгкостью побежал быстрее. «Так, с меня хватит». Собственную копию я создала ещё шустрее, чем утренний фантом Огра. Вот копия и побежала по дорожке дальше. Я же скользнула в сторону, а потом плюхнулась на живот и отползла в кусты. Ползла быстро, прямо-таки второе дыхание открылось. Отдышавшись, рискнула выглянуть и замерла в ужасе. «Нет, моя копия бежала бодрее оригинала. Вот только сейчас над ней проплывала вездесущая Ока Лотар. Точнее, тихих огненных глаз, летающих над дорожкой, было с десяток, и все они передавали информацию младшему паладину, куратору боевых магов. Ока ещё немного повисела над моей копией, а потом единичка в его глубине сменилась двойкой, а шар полетел дальше, видимо, проверять, как там дела у других бегунов. «Мрак всемогущий». «Да я целый круг осилила. Где там моя шоколадка?» «Лосард, как у тебя с совестью?» Шепот войскова настиг меня, когда я медленно, но упорно ползла сквозь колючие кусты в направлении следующей тренировочной площадки. Боевики давно закончили пробежку и теперь разминались с холодным оружием. «Всё нормально, не беспокоит». «Как узнал?» «Да потому что ты в конец обнаглела». Войски неодобрительно кивнул в сторону моего пункта назначения, откуда доносился лязг металла. Я уплотнила иллюзию кустарника, привстала и... «Ух ты ж ёх!» Я упустила собственный фантом. Закончив пробежку, эта тварь материальная отправилась на соседнюю площадку и теперь лихо стреляла из лука. И отлично стреляла, сама я так не умела. Из лука не умела, но навык имелся. Вот фантом и расстарался. «Ну, хороша?» Решила сделать вид, что всё идёт по плану, и даже толпа зрителей не беспокоит. «Ты зачем пришёл? Позавидовать или восхититься?» «Мне в столицу нужно. Срочно!» «О, неужто невеста замуж выходить передумала?» «Всё намного сложнее». «Насколько?» Я внимательно присмотрелась к войскому. Парень и впрямь выглядел встревоженным. Георг отвёл взгляд и сердито рыкнул. «Просто скажи, сможешь помочь или нет?» «Знаешь, войский, кажется, это не я совесть потеряла. Причём не сегодня, а вчера, во дворе гарнизона». «Всё с тобой ясно». Парень махнул рукой и направился прочь. А мне стало стыдно. Видела же, что не просто потрепаться подошёл, и всё равно не смогла сдержать обиду. «Войский, подожди». «Адепт колоссард, соизвольте развеять иллюзию». Младший паладин Лотар подкралась незаметно. «Адепт войский?» Пятьдесят отжиманий за самовольную отлучку с тренировки. Да, куратор боевиков сурова. А ещё эта дамочка умела воскрешать совесть одним только взглядом. Моя вот точно зашевелилась. Я смотрела на подтянутую с идеальной осанкой женщину и понимала... А, это не совесть, а банальная зависть. но ну, это точно не смертельно. Переживу. Вот миную стадию мрак всемогущий, когда же я успела стать жирной, и сразу полегчает. Я избавилась от иллюзорного кустарника и спросила. «Как догадались?» «Простите, это профессиональный вопрос». «Да, мне безумно хотелось выяснить, в чём же я прокололась, чтобы не повторить ошибку». «Понимаю», — внимательный взгляд. «Ни один мужик не полез бы в колючий кустарник, чтобы отлить. Можно поранить самое ценное». Я так и застыла с открытым ртом, чувствуя, как щёки под иллюзией горят от смущения. «Раз ваш вопрос мы прояснили, переходим к моим», — зловеще произнесла младший паладин Лотар. Пугаться мне особо было некогда. Я уводила собственный фантом подальше от тренировочной площадки. Сделать это было проблематично. За ним увязались боевики. ну что за порядки в этой академии? Приличным девушкам даже в кустике нельзя отлучиться. Пришлось срочно окутывать фантом иллюзией тумана. Потом растягивать его, чтобы накрыть заодно и тех, кто упорно не желал отставать. Когда мой фантом всё-таки потерялся в тумане, я едва стояла на ногах. «Идеальные материальные иллюзии, полный контроль над наведёнными природными явлениями...» Куратор пристально уставилась на меня. Таким взглядом мясник обычно оценивает лакомый кусок говядины. «Стрелять-то умеешь?» «Только из гномьего арбалета», — уныло призналась я. «Лучше, чем ничего». Женщина вскинула руку, и над тренировочной площадкой возникло огненное око. «Адепту Эрдшару срочно присоединиться к своему напарнику!» Младший паладин Лотар говорила, не повышая голоса, но её услышали все находящиеся на полигоне. «Ух ты, эти огненные шары ещё и как усилители работают. Интересно, а я подобное чудо скопировать смогу? Такие возможности бы открылись?» Тем более, что я и тембр голоса младшего паладина уже уловила. «Только попробуй, адепт колоссард, и ночевать станешь на полигоне». «Ну, нельзя, значит, нельзя». Я демонстративно вздохнула и опустила голову. Нашла чем запугивать. Да я в детстве столько ночей в походных палатках провела, что некоторым боевикам и не снилось. И всё-таки, чтобы огненное око получилось похожим, придётся повозиться». Я мысленно прикидывала формулы, старательно рассматривая травинки под ногами, когда в поле зрения возникла пара мужских ботинок. «Младший паладин Лотар, адепт Эрдшар по вашему приказу прибыл. С завтрашнего дня ты и адепт Калэссарт на утренних разминках работаете в полной связке». Я рискнула поднять голову, и горло перехватило от ярости, плещущейся в глубине синих глаз Элмара. «И в кого же ты такой догадливый? Быть настолько умным опасно для здоровья!» «Приказ понял, младший паладин Лотар!» Куратор одобрительно кивнула и направилась на тренировочное поле. Я же едва не бросилась следом с воплем «Не оставляйте меня с ним!» Впрочем, не должна же я стоять и ждать, пока у некоторых пройдёт приступ злости и голос прорежется. И только я шагнула следом за Куратором, как на правой руке сомкнулся стальной захват. «Не так быстро. Сперва ответь, сколько ты пробежала. Честно. Сама. Вот собственными кривыми корявками. Я ведь всё равно завтра выясню. А я очень не люблю неприятные сюрпризы». «Один круг. Сколько...» «Эй, и незачем так орать. Я не глухая». Пробормотала я, невольно отступая назад. «Да не дёргайся ты. Я и завтра фантом создам. Пусть побегает. Мне не жалко». «Нет, Арбузик. Завтра бежать придётся тебе». «И бежать быстро, потому что если из-за тебя у меня опустится рейтинг...» «Мрак вездесущий. Неужели вот этот бугай страдает из-за оценок?» Нашёл, о чём переживать. Давно же известно, что не рейтинг главное, а то, что в головушке уложилось, а потом в правильный момент применилось. «Руки у тебя опустятся, а не рейтинг», — буркнула я. «На себе к финалу потащишь». «Вот стопудово. Это будет самая романтичная пробежка в истории военной академии Карагата». «Иначе я до финиша не доберусь». «Не переживай, уж как-нибудь допинаю». Элмор ласково улыбнулся. «Вон да, сейчас мне действительно стало страшно». Спустя час жизнь таки стала налаживаться. Нет, шоколадку мне никто не выдал, зато я наконец-то посетила столовую. Вечером Берг надо мной сжалился и подкинул хлеба, сыра и пару зелёных яблок, но то было давно, и, судя по утренним спазмам в животе, ещё и неправда. Да и разве могут зелёные яблоки сравниться с горячей пшеничной кашей, по которой золотистым ручейком течёт сливочное масло? Я жадно выскребла донышко миски и уловила взгляд Тианы. «Что-то не так?» «Ты так ешь, словно вчера целый день голодала». «Так она в столовую не попала», — сердобольная Ария подвинула мне свой кусок хлеба. «Ешь, мне всё равно мучное нельзя, а у тебя такой организм, что только диву даёшься». Хлеб, который я уже успела надкусить и даже проглотить, встал поперёк горла. «Какой у меня организм?» — осторожно уточнила я. «Растущий!» — просияла в ответ Ария. «И аппетит отличный!» «А ещё ты ешь и не толстеешь», — буркнула Миранда. «У тебя в роду ведьм не было?» Я молча покачала головой, а потом всё-таки не выдержала. «Девочки, я что, серьёзно много ем?» За столом повисло неловкое молчание, подруги старательно отводили глаза. Миранде так вообще приспичило протереть платочком стол. И вот в этой тишине я услышала знакомый посвист. «Мы весёлые медузы, мы похожи на арбузы!» Элмар... Обернулась, и точно. Напарник сидел за соседним столом спиной ко мне и нагло послушивал. «Всё, мне срочно нужно на пару слов», — я вскочила со стула. «Недавно же расстались», — буркнула Миранда. «Так напарники», — с придыханием протянула Ария. «Девочки, а вдруг это любовь?» Дослушивать ответ я не стала, потому что Элмар уже тоже поднялся и теперь радостно скалился, вытирая руки салфеткой. «Определённая-то любовь, причём с кладбищенским уклоном. Страсть как прикопать его хотелось». «Соскучилась? Я весь твой на ближайшие пятнадцать минут». «А ближайшая ниша вон там, за гобеленом». Один из боевиков ткнул ложкой в сторону тёмно-синего вышитого полотна с эмблемой Академии. «Подходит». Я подхватила обалдевшего Элмара под руку и потянула в укромное местечко. И откуда только силы взялись? Воистину, злость — неиссякаемый источник скрытых возможностей. Обессило меня многое. Сегодня я чётко осознала, до чего же убогим было наше обеспечение в шипе. И дело даже не в потёртой древней мебели, с горем пополам работавшем водопроводе или облупившейся краске на стенах. В школе иллюзий и преображения не было магии. Совсем не было. Преподаватели объясняли это конфликтом иллюзий и бытовых заклинаний, поэтому нам запрещалось пользоваться даже безобидными бытовыми артефактами. В ворота школы был встроен специальный определитель, реагирующий на зачарованные предметы. Протащить не удавалось даже родовые артефакты или фамильные реликвии. Хочешь обучаться в шипе? Забудь о бытовой магии. Единственными волшебными предметами оставались серебряные чаши. Вот на них преподаватели не экономили, в каждой комнате общежития поставили. «Полегче, нетерпеливая моя!» Элмар пришёл в себя и перехватил инициативу, даже Гобелян галантно отодвинул, пропуская меня вперёд. Я ласково ему улыбнулась и совсем нелюбезно наступила на ногу. Впрочем, в следующую секунду все мысли о напарнике меня покинули. Умение мгновенно переключаться между целями, вычленяя самое важное. Ещё одна черта иллюзиониста. В нашей школе не селились волшебные существа. Ни домовых, ни фей-крошек, ни, разумеется, бергов. Даже призраки к нам не залетали. Альсар Риольский официально провозгласил это своей личной заслугой. Дескать, посмотрите, как здорово мы оберегаем наших адептов. Да враньё это. Ни одно волшебное существо не станет жить вместе в котором воруют силу. «А о существовании духов-хранителей я вообще пару часов как узнала. Вот в военной академии Карагата хранитель был. Берг рассказывал о нём исключительно шёпотом и рекомендовал не привлекать внимания. Но самое главное, рядом с шипом не было природных источников силы. Школа иллюзий и преображения была словно выжата до капли. На моё плечо опустилась тяжёлая рука». «Итак, Фиалка, что же такого важного и срочного ты хотела выяснить?» Уф, а теперь самое сложное. Быть умницей непросто. Умение вовремя включить дуру бесценно. Скажи, там, наизнанке, я была настоящая, да? А ты что, без иллюзии давно себя в зеркале не видела? Или, постой, ты не можешь снять собственную иллюзию? Да вот, с ограничителем намудрила. Я же злостная двоечница. Хотела беззаботно улыбнуться, но, подозреваю, улыбка всё-таки вышла жалкой. Так что... «В зеркале отразилась настоящая я?» Элмар, который ещё секунду назад закатывал глаза к потолку, вдруг посерьёзнел. «Динара, ты прикалываешься? Ты единственный прямой потомок гениальнейшего иллюзиона. И, судя по поведению зеркала изнанки, это не единственный твой дар. Дар, который пока не раскрылся, потому что в вашей школе у адептов отжирали силу. А единственное, что тебя волнует, не сильно ли ты растолстела?» «Слышал, на детях гениев природа отдыхает». Боевик склонился ко мне так близко, что я невольно попятилась. «И я не позволю водить себя за нос». «Признай, тебе моё наследство покоя не даёт». «Нет, меня беспокоит твоя наследственность. Всем известно, что адриан Сатор был чокнутым сукиным...» «Не смей!» — взвизгнув, бросилась на Элмара. Хотела двинуть кулаком в нос, но дотянулась только до подбородка. Но стукнуло же. «И плевать, что рука теперь болеть будет». «Вот змея!» — боевик схватил меня за плечи, удерживая на расстоянии. «Змея? Отличная идея!» В следующий миг наколдованная мною пятнистая змеюка спеленала Элмара по рукам и ногам, и теперь чуть приплюснутая морда твари медленно раскачивалась, стараясь заглянуть парню в глаза. Сделать это было сложновато, потому что боевик крепко зажмурился» фелка ответь, где ты встречала араханских змей? Они же практически вымерли!» «В песках забвения. Они только там остались», — буркнула я. «Эм, дай угадаю, тебя там папочка пытался потерять?» Змея перестала страдать над невыполнимой задачей и куснула боевика за нос. Тот инстинктивно дёрнулся и потерял равновесие. «Держу!» Я изо всех сил вцепилась в напарника, но с тем же успехом могла пытаться поймать падающую лошадь. Мы рухнули на пол. В процессе падения я инстинктивно попыталась ухватиться хоть за какую-то опору, то и рядом не оказалось. Зато пальцы сцапали кусок гобелена и... Нет, всё-таки в военной академии Карагата не всё так чудесно и идеально. Гобелены вот отвратительно к стенам крепят. Тяжеленная зараза накрыла нас сверху, как клетку с попугаем. Сразу стало темно, пыльно и тихо. И вряд ли тканевая звукоизоляция была тому виной. «Ты как?» Смущённо вздохнула я. «Руки освободи и узнаешь». Зло прошипели мне в шею. «Ага, сейчас», — размечтался. Я по-тихому влила порцию силы в змеюку, чтобы та не исчезла раньше времени, а потом ткань, накрывшая нас, зашевелилась и отползла в сторону. Яркий свет ударил по глазам и... Нет, я подозревала, что мы привлечём внимание, но не ожидала, что боевики побросают свои ложки и тарелки — Кое-кто пожелал занять место в первом ряду и теперь стоял совсем рядом. Я задрала голову, оценила чёткий полукруг, захлопала ресницами и трагическим шёпотом поведала «Он не хотел меня целовать». «Ребята, смотрите, это раханский змей!» Ошалела выдохнул один из зрителей. «И такой крупный! Где взяла? Привезла?» На меня теперь смотрели с возрастающим интересом – руку уплотнился из завлившихся в него боевиков полюбоваться на мою змейку хотелось многим это же что же получается я им пропоцелуую а они тьфу одним словом боевики